Дети всегда остаются детьми. Живут ли они в Риме или в глухих селениях? Все новое им кажется чудесным. Они еще никогда не видели таких дощечек, смазанных воском. Разве это не удивительно, что на воске можно писать заостренной палочкой, что с помощью значков можно передать все, что тебе придет в голову? А как приятно ощущать на себе эту белоснежную одежду, Им уже объявили, что ее надевают только в школе. У нее ведь неудобно бегать, прыгать, карабкаться по скалам, стрелять из лука. А сколько новых лиц! У стены с тростью в руках стоит человек, который будет их учить всему тому, чему учат маленьких Эллинов или Римлян. Какие у него строгие глаза! Дети уже знают, что их учитель элен из Мисалии и зовут его. Клеархом. А воин в сверкающих серебряных латах — сам Серторий. Сколько они слышали об этом римлянине! Нет, их не пугает черная повязка на его лице. Все знают, что Серторий нечего бояться, что он друг Иберов. Серторий поднес руку к своему лицу. Долгим взглядом смотрел он на золотое сердечко — Булу. Лежащую на ладони. Ему казалось, что в сиянии золотых лучей Встает его далекое детство. Вот он мальчик в тоге с красной каемкой. Шагает к форуму. Веснушчатое лицо в синяках, Ссадинг от вчерашней драки. Но на душе удивительно светло и радостно. Еще бы! Он вышел победителем! Городок просыпается. Залевисто кричат петухи. Мальчик обеими руками прижимает к себе коробку с восковыми табличками, церами. На груди у него под туникой була, заботливо повешенной материнской рукой. Неумолимое время вымывает из памяти образ матери, черточку за черточкой. Сердори уже не может припомнить, какие у матери волосы, черные или каштановые. Прямой ли нос, как у собинянок? или с горбинкой, как у гречанок. В памяти остались одни глаза. У них столько ласки и нежности, столько тревоги и любви. У матери глаза лани. «Рея», — думал Серторий, — «моя Рея Сильвия. И тебя лишили сыновей. Брат погиб, а я уже десять лет в изгнании. Смогу ли я прижаться к твоей груди?» И меня примет жестокая земля чужбины? У меня нет семьи, родины. Эту Булу я подарю не сыну, а маленькому варвару, которого зовут Индигилом. Он племянник моего побратима Летана. Подойди ко мне, Индигил, стряхнув задумчивость, сказал Серторий на рузитанском наречии. Надень эту вещь на шею и не снимай, пока не станешь взрослым и не сможешь принести ее в жертву богам. Это золотое сердечко называется булой Его носят маленькие римляне. «Була!» — тихо повторил мальчик. «Була!» — послышались голоса детей. «Була!» — громко произнесли взрослые беры. Они с гордостью смотрели на своих сыновей. Их дети во всем будут похожи на римлян. Сертори протянул руку. Он отдавал не только Буллу, он отдавал свое сердце. Нет, он не бросит на произвол судьбы этих суровых и мужественных людей. Он не позволит, чтобы их города и селения грабили суланцы. В этом городке, напоминающему родную Нурсию, он создаст сенат. А мальчики, когда вырастут, станут военачальниками, писами, сборщиками налогов. Они научатся управлять своей страной. Испания будет не римской провинцией, добычей алчных наместников, а верной союзницей Рима.